Глава вторая. Она, наверное, решила поиздеваться надо мной. Алло! Раздражённым голосом кричал я в трубку третий раз подряд, реагируя на звонок. На другом конце провода опять молчали. Я слышал лишь частое дыхание, ничто похожее на приглушённый голос, затем мы связь обрывалась с короткими гудками. В четвёртый раз, подняв трубку, Не церемоньсь, я сказал громко, и разумеется. Иди взад. Ударил пальцем по клавишам, положил трубку на стол. Теперь пусть названивают сколько душе угодно. 7:00 утра. Для отдыхающих, конечно, это время завтрака и выхода к морю. Для меня, если я не занят перевозкой рыбы в Симферополь, это время самого крепкого сна. Но после идиотских звонков диван со смятой постелью уже не казался привлекательным. Меня трудно вывести из себя, но если это все-таки удается, я изменяю даже железным правилам. Выпил стакан кефира, кинул в свой пронзительно-оранжевый рюкзак с вышитыми на клапане инициалами ВКА моток пестрой альпинистской веревки, похожий по окраске на южноамериканскую болотную гадюку, Дюжину титановых карабинов, мешочек с крючьями, канифоль, скальный молоток взвалил рюкзак на плечи и вышел из квартиры. Каждый сезон под Соколом или же в Ложбине на караула Б останавливались лагерем альпинисты. Там вполне приличные скальные стенки. Как только я замечал у нас в уютном приезжих с тяжелыми бухтами веревок на плечах, со связками карабинов и крючьев на поясе, так сразу же вытаскивал из-под дивана свое скромное снаряжение для скалолазания и шел знакомиться. Обычно приезжали одни и те же люди, и я встречал старых знакомых. Чтобы случайно не встретиться с Анной, я шел не по шоссе, а краем поселка по холмам, серо-коричневым застывшим волнам изредка поросшим можжевеловым деревом, низкорослым, С извивающимся крепким стволом и ветвями, напоминающими женскую причёску, химию. От быстрой ходьбы у меня немного заныла печень. Тропическая малярия, которую я подхватил в сельве, привела в замешательство врачей нашей местной больницы. Врачи собрали консилиум и очень долго не могли решить, что со мной делать. Я оказался первым пациентом в истории больницы с этим диагнозом. Иногда еще побаливала спина в том месте, куда мне всадили пулю из винтовки М-16 американского производства. Но об этом я не очень люблю вспоминать. Во-первых, потому что меня лечили в Лапасском госпитале за счет российского консульства, а оставаться вечным должником не в моих правилах. А во-вторых, потому что меня, истекающего кровью, вывезла с плантации Анна. Я был без сознания... Не бы этой истории мог судить только с её слов. Слишком много в этой истории было натяжек, чтобы я полностью верила в неё. Солнце припекало уже достаточно сильно, и чёрная майка на груди промокла от пота насквозь. Я поднимался по сухому руслу к шоссе, изредка спугивая крупнозадых бежевых зайцев, которых здесь водилось великое множество. Залитая лучами солнца гора Сокол со скошенной вершиной, северная сторона которой была покрыта плотными зарослями, уже стояла перед моими глазами. Я дважды взбирался на нее по южной стене, а это почти 400 метров абсолютно гладкой и отвесной поверхности. Ощущение неповторимое. Говорят, какой-то скалолаз-любитель поднялся по этой стене без страховки на одних пальцев. К сожалению, я не был свидетелем этого аракциона. Я вышел на шоссе, сел на бетонный бордюр передохнуть. Посёлок лежал перед моими глазами, и я сразу нашёл жёлтую коробку своего дома, чёрную трубу котельной, бессвечивающую пансионат Львовских железнодорожников тёплой водой, и рядом с ней край белого домика с плоской крышей и хорошо замаскированный виноградник. Это моя, так сказать, дача. Сюда бы мощные бинокли с восьмидесятикратным увеличением. Я бы раскусил Анну в два счёта. С этой симпатичной феминисткой мы познакомились полтора года назад в самолёте, летящем в Боливию. Мы оказались в одной туристической группе. Правда, Анна летела развлекаться на карнавалах, а у меня были несколько иные цели. Потом она поссорилась со своим дружком Гошей, которого я окрестил колорадским жуком. И до Батамси зиму оставила группу и увязалась со мной. Я не рассказывал ей всего о Валерии. И Анна, как и следовало ожидать, моё странное поведение списала на любовь. Мы потеряли друг друга почти на полгода. Я думал, что Анна вернулась с группой туристов в Россию. и увлеченный охотой на главного наркодела при Амазонии, Волка Августина и ее дочери Валерии, совсем забыл о ней. Тогда я был уверен, что в смерти моего друга Бориса виновата Валерии. Ее почерком была подписана бандероль на его имя, в которой оказалось взрывное устройство, и я шел к Валерии, чтобы привести свой приговор в исполнение. Я ворвался в её прекрасную комнату ранним утром, когда она только встала и принимала душ, и не твёрдой рукой связал петлю. Тогда я думал, что мои чувства к ней навсегда угасли. Мимо меня дребезжа разбитыми дверцами, оставляя за собой шлейф омерзительного выхлопа, проехал жёлтый москвич. Мне посигналили. Я поднял голову и увидел сверкающую улыбку, гладко зачёсанные на затылок волосы на голове водителя. Это Клим. Недавно он близко познакомился с заместителем главного инженера Новосветского завода шампанских вин и теперь закупает коллекционное шампанское по заводской цене, перепродавая его иностранцам за валюту. Я думал, что Клим проедет мимо, но он, несмотря на то, что еще не въехал на крутой подъем, остановил машину, которая стала напоминать муху, прилепившуюся к стене, высунулся в окошко и махнул мне. «Эй, куда это ты собрался?» — спросил он, кивая на рюкзак. «Нервишки лечить», — ответил я. Объяснять Климу ничего не надо было, он все знал о моих увлечениях. «Нервишки лечить, черепушку ломать!» Он кивнул на сиденье рядом. «Садись, снежный барс, покатаю! Тебе под сокол?» Я не заставил себя долго упрашивать, тем более, что Клим очень оживился, встретив меня. Я не ошибся. Ему хотелось поговорить о бане. «Ну, отвечай!» — сказал он со второй попытки, трогаясь с места. «Надумал или нет? О чем ты?» Гес сделал вид, что не понял его. Высунулся из окошка, подставляя лицо о горячему ветру. Ты знаешь, о Ком, по правилам меня. Сколько на тебе платить за крышу? 10 баксов в сутки. Клим недоверчиво покосился на меня. Причём мы уплатили за месяц вперёд, продолжал я. Так что гони 300 долларов и забирай Анну к себе. Клим покачал головой. А на что? Смехучее. Ей надоел комфорт, она с это им по горло. Уютными гостиничными номерами её не удивишь. А вот на крыше, под зарослями винограда и черешни, притормози, я тут сойду. Мы съехали на обочину. Я тебе вот что хочу сказать. Он тарабанил пальцами по рулевому колесу и хитер смотрел на меня. Ты проворонишь девушку. В итоге ни себе, ни другим. Это исключено. Подай, пожалуйста, рюкзак. Кирилл, ты как всегда излишне самоуверен. Мне тебе жалко. Возьми свой дурацкий рюкзак и ползи на гору. Это занятие как раз для тебя, потому что не требует больших умственных затрат. Он даже не пытался сдержать в себе злость. Нормальный мужик, а из-за бабы стал сам не свой. Я разве мешаю ему ухаживать за Анной? «Пока ты хлопал ушами, и я уже приласкал какой-то тип», — добавил он. Если бы Анна была обычной приезжей, каких сотни в поселке, то на это замечание можно было никак не реагировать. Я насторожился и Климу с удовольствием заметил это. — Что, слопал? На Вольво, между прочим, каталась. — На какой еще Вольво? Не тьму, не синий. Ледно, чау. Думай, Кирилл, и принимай решительные меры, пока не поздно. Он ударил ногой по акселератору. Машина взревела, отравляя заповедную экологию, и скрылась за уступом скалы. Я смотрел на сизое облачко, оставшееся от машины, и зачем-то подтягивал я, слаблял лямки рюкзака. На, но это совсем не похоже, думал я. Вряд ли она начала здесь флиртовать, позволяя незнакомому мужчине катать себя на автомобиле. И Клин, похоже, не врёт. Не нравится мне всё это. Я старался не думать о ней, но не так-то просто было совладать с самим собой. Уже пробравшись через реликтовые заросли к палаточному городку, я всё ещё нёс на лице выражение растерянности и озабоченности. И князев, радиоинженер из Питера, с которым я был знаком уже без малого 4 года, пожав мне руку, вопросительно вскинул брови. Мне нечего было ему ответить, и я спросил первое, что взбрело мне в голову. А где Григорий? Князев, всегда отличающийся стойким немногословием, молча кивнул на стену. Я задрал голову и не сразу разглядел на огромной высоте подвешенный на крючах гамак с человеком. Напарник Князева по скалолазанию, его бессменный партнер, водитель городского автобуса в Гриша, очевидно, провел ночь на стене, приковав себя страховочными крючьями. Гнезиев ткнул меня за плечо и протянул мне бинокль. Я сел между палаткой и мерно гудящим примусом и стал рассматривать стену. Гриша, кажется, уже не спал, ворочился с боку на бок, а потом я разглядел, что он снимает петлю гамака с карабинов и сворачивает его. Белая сетка, свёрнутая в рулон, вдруг полетела вниз, и я от неожиданности вздрогнул. И где-то в животе образовалась холодная пустота. Я досчитал до 19, пока Гамак не шлёпнулся на камень, откуда съехал к подножью горы. Князев закрыл мне весь обзор, встав передо мной и протягивая пластмассовую чашечку с кофе. Зашипела, запищала портативная радиостанция у него на поясе. Он прижал её к щеке. Да. Ответила радиостанция. Хорошо, сказал князев, почесал короткую бородку, посмотрел на меня и кивнул на стену. Я уже научился понимать его без слов. Да, сейчас пойдём, ответил я. Хочешь первым? С князевым я уже несколько раз ходил в одной связке. Тактика восхождения у него была своеобразной. Он поднимался на скалы не прямо в лоб, а широкими зигзагами. что требовало большого количества верёвки, зато он всегда был спокоен, не поторапливал, не учил и не давал советов, что мне очень нравилось в нём. Пока я готовила страховочную обвязку, мимоходом подумала о том, что в нашем посёлке ни тёмно-синей, ни какой-либо другой Volvo ни у кого нет. А это значит, что Анну приласкал, как выразился Клим, чужой. Тот факт, что Анна поехала с кем-то на авто, сам по себе ни о чем не говорил. Но вероятность того, что какой-то мужик зарулил к нам в поселок с целью познакомиться с девушкой, нашел ее на крыше под пленкой от дождя и повез кататься, показалась ничтожной. Видимо... Она встречалась со знакомым, и, думаю, эта встреча носила деловой характер. Князев воспользовался двумя верёвками, которые Гриша закрепил на стене, и сбросил концы вниз. Он поднимался при помощи зажима, который скользил по верёвке только вверх. Удобно, как по ступеньям. Я ждал, когда он поднимется на достаточную высоту и забьёт первый крюк, который будет страховать меня. Гнезев свиснул сверху и кивнул головой. Я даже не заметил, как он забил крюк и навесил на него мою верёвку. Я ухватился руками за ствол карликовой сосны, которая каким-то чудом выросла на голых камнях, отыскал ногою уступ и сделал первый шаг к вершине. Теперь на стене одновременно работали три человека. Это была наша последняя встреча с Валлери. Она не умоляла меня пощадить ее, не клялась в вечной любви. Все это, наверное, не вызвало бы во мне никаких сантиментальных чувств. Я привязал к карнизному крику веревку, связал петлю и, подергав, проверил на прочность, точно так же, как и здесь, на соколе, проверил надежность страховки. Тогда меня поразила ее выдержка. Она смотрела на меня, глазами полными любви и говорила о дочери нашей с ней дочери, родившейся на вилле отца. Я обезумел от непреодолимого желания немедленно увидеть девочку и едва не выломав собою дверь, побежал к выходу. Анна, дожидавшаяся меня в холле, ничего не поняла из моего путанного объяснения и побежала за мной следом. счет на пытаясь предупредить меня об опасности. Когда мы сели в машину со второго этажа коттеджа, где помимо других находилось в комнате Валерий, громыхнул выстрел. Пуля со смещённым центром тяжести разворотила мне спину и едва не задела сердце. Анна сумела довести меня ещё живого до небольшого болевийского посёлка. Откуда санитарным вертолётом меня доставили в Лапассский госпиталь. Я потерял сознание сразу же, как получил ранение, и до сих пор не понимал, как удалось Анне прорваться через многочисленные посты охраны. Впрочем, она сама не могла толком объяснить это, утверждая, что на нашем пути не оказалось ни одного вооружённого человека. Неизвестно мне до сих пор, кто стрелял. Вольдерий или же кто-то из её телохранителей, и в равном мире мог предположить оба варианта. Валери умеет обращаться с оружием не хуже стрелка-профессионала. Князь вновь свистнул, на этот раз уже снизу. Увлекшись воспоминаниями, я не заметил, как взобрался выше его. Он постучал пальцем по голове, затем по стене, что означало Включи мозги и забей крюк. Он был прав, стоило позаботиться о своей безопасности. Несколькими сильными ударами до малинового звона я вогнал стальной лепесток в тонкую щель, навесил карабин, пропустил через него верёвку и завинтил муфту. Солнце жарило уже изо всех сил, и я на весу стащил с себя майку бросил её вниз и наблюдая, как она судорожно трепеща короткими рукавами, будто пыталась взлететь, падала на можжевеловый куст, похожий на зелёного ежа. Стало немного легче. Влажное от пота тело обласкал прохладный морской ветерок. Я поднял голову и посмотрел на Гришу. Из-под его кроссовок сыпался щебень. Прижавшись всем телом к скале, Он медленно поднимался к зареку. Князев страховал его, выбирая верёвку. Несколько минут я мог отдохнуть. Опершись ногами в стену, я покачивался из стороны в сторону, глядя по сторонам. По серой ветреватой ленте Новосветского шоссе скользил красный рейсовый автобус. Казалось, он едва движется, хотя я прекрасно знал, что водила лихачит, вписывается в крутые повороты на большой скорости. И пассажиры въезжают от страха и восторга. Ниже дороги и среди россыпи камней, многие из которых были размером с дачный домик, можно было разглядеть розовые чёрточки и запятые. Уже заняли позиции любители дикого пляжа. Дальше за новым светом в тёплой дымке темнел мыс Капчик, напоминающий дельфина или кита, выброшенного на мелководье. За ним царский пляж с зумрудной бухтой, где вода удивительной чистоты, и где мы с Климом как-то двумя подводными ружьями за час набили дюжину молодых камбал. Увенчанная каменными столбами с финсами гора Кару-Лаба, ярко-желтая в солнечных лучах, будто покрытая, как церковный купол, с усальным золотом. Треугольный мыс Айфока с ответственными и рыхлыми стенами и вечным каменипадом. И дальше до самые луштые, кажущиеся голубыми и призрачными в тёплом воздухе горы и скалы, обрамляющие маленькие бухты и заливы. Снизу до меня долетел пронзительный вой. Я опустил голову, глядя между ног на шоссе. На обгон автобуса стремительно шла легковая машина. Не притормаживая, она входила в виражи, свистела шинами и, не переставая, подавала сигнал. Автобус, тем не менее, скорости не снижал, продолжая занимать середину полосы. Я не слишком хорошо разбираюсь в марках автомашин, потому как своего авто у меня никогда не было и вряд ли когда-нибудь будет, но «Вольво» я распознал сразу. Тёмно-синяя Volvo, кажущаяся с высоты лакированной моделью, выполненной в мелких деталях. Я открыл рот, наблюдая за гонкой. Сверху что-то прокричал Гриша, но я не мог оторвать взгляд от шоссе. На очередном повороте автобус прижался левым бортом к белому оградительному бордюру, и в этом мгновении Volvo пошла на обгон, срезая поворот по встречной полосе, легко взлетела на подъём. Завизжало шинами об асфальт, и победно сигналия помчалась впереди автобуса. Я провожал машину до тех пор, пока у самого нового света она не нырнула вниз. "Ты что, уснул?" орал Гриша. Только теперь я поднял голову. Полигматичный князь фузгал семечки и сочувствующе смотрел на меня. Пришла моя очередь идти вверх. А князевой Гриши страховать. Я машинально ухватился руками за крохотный выступ, повис на одних пальцах, всё ещё прокручивая в голове только что увиденную картину. Гриша продолжал орать сверху. Кажется, он давал мне какие-то советы, но я думал о своём. Жаль, что нельзя было рассмотреть водителя Volvo. Куда он поехал? В новом свете дорога заканчивается Оттуда никуда не уедешь, кроме как назад в судак. Я ещё раз убедился в истинности правила. Альпинизм не терпит совмещения или-или. Нога неожиданно сорвалась с сопоры, я почувствовал в животе пустоту, в ушах за свистел ветер, и я, раставив в стороны руки, полетел вниз. Уже через секунду верёвка натянулась, Меня как следует тряхануло, и полет прекратился. Я снова поднял голову вверх. На меня смотрели две пары глаз. «Все в порядке. До земли не дотянул», — идиотке с счастливым голосом сказал я. Князев сплюнул и зевнул. Гриша, будучи человеком излишне эмоциональным, обложил меня матом. Следующие четверть часа я целиком посвятил себе альпинизму и довольно ловко поднялся на один уровень из крышей. Коренастый и смуглый, покрытый на груди и плечах чёрными волосками, обвязанный верёвками, он напоминал паука, и это сравнение, неожиданно пришедшее мне в голову, вызвало у меня приступ хохота. Гришу нахмурился, догадываясь, что стал объектом моего веселья. и смотрел на меня из-под лобья, пока я содрогался, ударяясь коленями о стену и вытирал со щёк слёзы. В обратную сторону Вольва не проехала. Вся пятикилометровая трасса между посёлком и Новым Светом была у меня перед глазами, и пропустить машину я не мог. К полудню мы поднялись на вершину, посидели на ржавой геодезической треноге, любуясь открывшейся панорамой. На голубой поверхности моря приклеились белые треугольники яхт. При большом желании можно было разглядеть прогулочные катамараны и моторные лодки, которые, подобно кометам, оставляли за собой коносовидный след. Странно, но даже на такой высоте мы отчётливо слышали рокот моторов, мерный шум прибоя и даже визг детей на пляже. Гриша, вытирая коричневую лысину платком, начал что-то бормотать о ледяном шампанском и стал готовиться к спуску. Он пропустил верёвку через звизееватую стальную улитку, встал к обрыву спиной, крикнул: "Бляха-муха!" и, отталкиваясь ногой от стены, заскользил вниз. Конезев посмотрел на меня из-под полуприкрытых век и слегка склонил голову, как бы одобряя моё желание последовать за Гришей. хотя я не слишком торопился покинуть вершину. Спускаться с сокола на веревке, регулируя скорость скольжения, — одно удовольствие. В отличие от Гриши, который семенил по стене, я делал огромные прыжки, сильно отталкиваясь обеими ногами и пролетая по 10-15 метров. Конечно, при таком способе я не был застрахован от удара о какой-нибудь выступ, Но ни с чем не сравнивающее ощущение полёта стоило того, чтобы немного рискнуть.